Глава 59. «Снова ты!» «Я!» Звучит в голове. Королевская змея из дремучего леса. Я уже подумала, что она уползла домой, но нет. Все еще хочет отдать долг? Змея игнорирует мой вопрос самой себе, зато говорит о другом. «Тимрад тебе не верит. Я уже тебе говорила». Верит. Я чувствую его искренность. Он открыл мне свое прошлое, свои боли. Сделал это только ради проверки. Посмотреть, украдешь ли ты чешую или нет. Нет, ты врёшь. Он был, наконец-то, со мной откровенен. И он готов принять Мари, даже если она будет не его по крови. А тебя? Он будет готов принять тебя. Да о чём она? Но змея ушла в тишину, больше не подавая ни звука. Ну и сиди под землей, хладнокровная. Я буду верить своему сердцу, а не тому, что шипят на ухо всякие первые встречные. Поиски новой кормилицы в незнакомом городе могли бы затянуться на дни. Но Темрад решает проблемы с размахом. достойным генерала. Он не стал тратить время на расспросы и торги, а направляется в богатый квартал к дому главного городского лекаря. «Мне нужна лучшая кормилица в городе, которая может поехать с нами. Немедленно!» Заявляет он, переступив порог. Его низкий раскатистый голос не оставляет пространства для возражений. Слуги разбегаются и приводят хозяина дома. Лекарь. Почтенный мужчина в расшитом камзоле низко кланяется и внимательным взглядом окидывает и Темрата, и меня, и Мари. Змеи не видно, но по одному взгляду лекаря в землю за нами я понимаю, он точно знает, что побратим там. Генерал, для меня это большая честь, но также большая ответственность. Такие вещи требуют времени. Нужно найти подходящую кандидатуру, проверить здоровье, договориться об условиях. У меня нет времени. Тимрад кладет на стол тяжелый кошель. Золотые монеты глухим звоном раскалывают твердую докторскую скорлупу. Это засрочность, а это. Он кладет второй мешок, еще больше первого. Доход кормилица. Скажете, что она будет ухаживать за дочерью генерала Танра? И что ее ребенок ни в чем здесь не будет нуждаться? Ее помощь будет нужна на несколько дней, пока мы здесь. У границы я ее отпущу домой. Щедрость Мрата действует лучше любых уговоров. Лекарь тут же забирает мешочки со стола, кланяется и торопливо уходит, втянув живот. А уже через две кружки поданного нам чая к нам приводят Яру, молодую женщину с ясными глазами и спокойным лицом. Ее собственный сын, ухоженный и сытый, мирно посапывает на ее руках. Он на лучшее. Лекарь встает рядом. Из добропорядочной семьи, молоко жирное и его много, но... Яров вскидывает подбородок вверх. Но у меня условия. Сын едет со мной. Лекарь виновато смотрит на Темрата, ожидая реакции. Мы с генералом переглядываемся, а я пожимаю плечами. «Что скажешь?» — спрашивает у меня Темрат. «Ничего не имею против». Тимрад окидывает Яру оценивающим взглядом, потом смотрит на лекаря. «Не болеет? Чистая?» «Конечно». «Что с мужем?» «Развелись». Отвечает сама Яра, с вызовом глядя в глаза Тимрату. Как не смеет даже мужчина. Опережая ваши вопросы, он мне изменил, так что проблем с ним не будет. «Берем», — кивает Тимрат. «Моя дочка как раз проголодалась». Он сказал «моя дочка». Так просто, словно всю жизнь так называл Мари. Я с улыбкой и большой осторожностью передаю девочку Яре. И не могу скрыть тяжелого вздоха. Что такое? Ничего. Я мотаю головой. Кое-что я не могу ему сказать. Например, описать боль от того, что не могу узнать это ощущение, кормить ребенка самой. Но я быстро прогоняю грусть, потому что у меня есть здесь и сейчас. Маритим рад и хлипкое возможное будущее. Мне так хочется надеяться, что и у меня будет семейное счастье, что я не даю себе расклеиться ни от зминых провокаций, ни от своего прошлого, которого не изменить. Когда Мариса та, ее пеленки поменены, а Яры с сыном привязывают вещи к Рату, мы пускаемся в путь. «А где этот артефакт крови?» — спрашиваю я, сидя в объятиях Темрата. «Когда плен его рук?» Превратился во что-то нежное. Не знаю, вышло как-то очень естественно. Между семью лакринийскими водопадами. К вечеру там будем. Наша дорога пролегает через уютные улочки, залитые солнцем. Земляные холмики множатся за нами, создавая вокруг себя легенды. Оставив один из таких, мы застаем ее формирование». Мы встречаем на дороге старика с ребенком. Мальчик лет пяти видит холмик после генерала и говорит своему дедушке. «Деда, а это что, могилки?» Дед бросает хмурый взгляд на Темрата, убирающего маленькую лопату в тюк с вещами. «Никогда не становись врагом таких людей, внучок, и будешь видеть небо». Не знаю, что они там себе напридумывали, Но чувствую, генеральский путь в Лакрине из с холмиков и обратно занесут на карту как местную достопримечательность. Может, один даже раскопают, но больше никогда не сунутся в остальные, наученные опытом. На небольших привалах Мари вовсю лепечет, собирает улыбки и играет с сыном Яры. Ему примерно тоже полгода на вид. Они сидят на пледе, ползают, тянут в рот одуванчики, И пробуют на вкус землю, стоит только отвернуться. Напряжение последних дней куда-то уходит, сменившись тихим теплым ожиданием. Даже тень сомнения, брошенная словами змеи, кажется призрачной и далекой. Я смотрю на Тимрата и ловлю его взгляд. Твердый, но уже без прежней подозрительности. В нем читается решимость и какая-то новая обнадеживающая мягкость. И когда я вижу очертания каменной гряды, Темрад говорит: Почти приехали!